Глава шестая. «Жениться!» — сдавленно пищит Викуля, и я вижу в ее глазах недоверие и разочарование. А Ирина Эвелина снова принимается хохотать, с таким наслаждением закатывается, так открыто. Да, я бы тоже посмеялась, да вот только что-то прямо сейчас мне не до смеха. «Как?» — смотрит на меня с ужасом так называемая любимая женщина. «Как жениться? Он же... Вы же...» «Хочешь сказать, что я еще не умерла?» Тонко подмечено. «Прости, Виктория, я и не собиралась...» Горько усмехаюсь. «Что?» «Помирать? Не собиралась? Рановато мне еще. Я бы пожила». «Нет, просто как этот подонок мог врать о таком? Просто слов нет. Урод моральный». «Ну, он же... Иван говорил, что вы...» А ты еще не поняла, идиотка, что наш Иван тебе врал? Глядя на нее с усмешкой, произносит содержанка. Во всем врал. О, я, я просто я не я не понимаю. Я не верю вам. Это все, это все неправда. Все, Ваня, Ванечка, он меня любит, а я его. Вы, вы просто не понимаете. Он же, он такие слова говорил и говорит. Он такие сообщения мне пишет. Покажи. Вместе посмеемся. — Что? Вы знаете, что? — Что? Идите вы! Викуля встает, резко хватает сумку, оглядывает нас, явно хочет что-то еще сказать, но не говорит. — Куда собралась, любимая? — смеясь тормозит ее Ирина. — Что, даже Белине не выпьешь? Ты же вроде помогать хотела. Или я что-то упустила? Официант как раз двигается в нашу сторону, с подносом в руках. На подносе три высоких пузатых бокала. В них плещется персиково-желтый коктейль с пышной белой белковой пеной. Он расставляет их на столе. «Вы... вы просто издеваетесь надо мной, да? Издеваетесь? А я ведь поверила. А вы просто...» «Во что ты поверила? В то, что Ваня гондон? Так это правда?» — усмехается гуру корта. «Садись давай». Послушаем, что там еще жоншку придумала? Вдруг и правда что-то интересное. Интересное? Сомневаюсь. Она, она все врет. Она просто хочет от нас избавиться. Капитан, очевидность, блин. Да, хочу и от вас и от Ванчики. Убила бы. Прорываются настоящие чувства, не могу сдержаться. Хватаю бокал Белини, делаю глоток, не чувствуя вкуса. Просто залпом опустошаю все до конца. И тут же хочется взять еще. Официант, тут же говорит Авелина, Повторить сразу еще, Белине. Мне можно два. Тебе? Спрашивает она, все еще стоящую рядом со столом, Вику. Там отает головой, но не садится. И знаете что? У вас там были устрицы? Давайте полдюжины. Самое то. Она смотрит на меня нагло, растягивая губы в улыбке. Не сы жена, я плачу. Меня твой мужик хорошо обеспечивает. Вот же сука, сука. И в то же время, почему-то в этот момент я понимаю, что она мне нравится. Да, потому что она настоящая. Она не врет, она рубит правду матку. Я тоже такой была раньше, пока не поняла, что врать проще. Во многом, в мелочах. Или не врать, но не договаривать. Например, когда приятельница Наталья, осуждающая, рассуждая это косметологии, ничтоже сумняшися, зная о моей профессии прекрасно. Говорит, что уколы себе колют только ущербные женщины, обделенные мужским вниманием, одинокие и жалкие. А она в свои сорок пять без всяких уколов выглядит прекрасно, о чем ей говорят все ее близкие мужчины. К слову, она в свои сорок пять выглядит на уставшие пятьдесят, Брыли висят, носогубка ужасная, лоб как терка, и кожа, в принципе, в плохом состоянии. Ей бы хотя бы не уколы, а маски и массаж лица попробовать. Но нет, мы же самые умные. А я вот вместо того, чтобы сказать ей об этом, молчу, киваю, подтверждая, что она хороша. Почему? Да потому что мы общаемся в небольшой компании. Мне не хочется терять это общество. А Наталья... Та еще душнила. Почему я сейчас о ней вспоминаю? Да потому что она говорила, что всем мужики изменяют, и только ей никогда. Вот бы выяснить, реально ли ее Семочка такой верный. Выпей еще, жена. А ты, любимая женщина, садись давай. Тоже выпей. Мы тут все одним повязаны. Надо понять, что делать. Я ведь реально подозреваю, что наш Иванушка нам всем устроит веселую жизнь. «Он меня любит!» — шепчет Викуся. «За сто-то тысяч в месяц? Офигенно любит! Ты хоть знаешь, сколько он сам имеет в месяц?» «Я...» — Вика чего пугается. «Я нет, я же не из-за денег с ним». «Ага, по любви мы поняли. О, смотри!» Эскортница достает телефон, что-то там находит, показывает Викуле экран. «Наша Ванечка!» не форбс конечно но и сколько вика вылупляет свои без того огромные глазищи и тоже залпом опустошает бокал белини вот же пиздобол!» эвелина снова ржет я тоже начинаю смеяться слышать из уст этой ромашки мат реально смешно она смотрит на нас как на чумных сглатывает а давайте его убьем